Думали ли вы когда-нибудь в детстве о том, как было бы интересно, если бы ваши игрушки ожили? Что ж, давайте представим, что вы на самом деле оживили их. Вот на ваших глазах оловянный солдатик превращается в человека. Олову пришлось бы стать плотью, но вообразите, что оловянному солдатику это не нравится. Ему кажется, что олово испорчено, он думает, что вы убиваете его». Он сделает все, что в его силах, чтобы вам помешать. Его не удалось бы переделать в человека, если бы это зависело от него. Я не знаю, что сделали бы вы с таким оловянным солдатиком, но с нами Бог сделал вот что». Второе лицо божественного триединства, Сын, сам стал человеком. Он родился в мир, как рождается настоящий человек. Реальный человек определенного роста, с определенным цветом волос, говорящий на определенном языке, весящий столько-то килограммов. Он вечно сущий, который знает все, и который сотворил Вселенную, стал не только человеком, но младенцем, а перед тем зародышем в теле женщины. Если вы хотите понять, что это для него значило, подумайте о том, как бы понравилось вам стать слизнем или крабом. Так в нашей человеческой семье появился человек, который был всем тем, чем предназначалось быть людям, человеком, в котором созданная жизнь, унаследованная от матери, с большой буквы, позволила превратить себя полностью и совершенно в жизнь рожденную. Человечество в один миг достигло, так сказать, пункта своего назначения, перешло в жизнь Христа. И поскольку трудность для нас в особом умерщлении естественной жизни – Он избрал для себя такой жизненный путь, который убивал на каждом шагу его человеческие желания. Он познал нищету, непонимание семьи, предательство одного из близких друзей. Он подвергался преследованиям и глумлению, умер под пытками, а после того, как он был убит, как его убивали каждый день, Человеческое существо в нем, благодаря своему органическому единству с Божьим Сыном, снова возродилось к жизни. Человек в Христе поднялся из мертвых. Человек не только Бог, в этом вся суть. В первый раз мы увидели настоящего человека. Один оловянный солдатик, такой же оловянный, как все, победил и ожил. И здесь мы подходим к той точке, в которой мой пример уже не действует. В случае с игрушечными солдатиками то, что один из них оживет, не имеет абсолютно никакого значения для остальных. Все они существуют отдельно, независимо друг от друга. Но с людьми все обстоит иначе. Они лишь выглядят отдельными организмами, потому что вы видите, как они двигаются и действуют вне всякой связи друг с другом. Однако мы созданы так, что можем видеть только настоящее. Если бы мы могли видеть прошлое, все выглядело бы совсем по-другому. Каждый человек был когда-то частью своей матери, еще раньше частью отца, а те, в свою очередь, были частью его, дедушек и бабушек. Если бы вы могли видеть человечество на протяжении времени, как видит его Бог, оно выглядело бы для вас не как масса отдельных точек, разбросанных тут и там, а как единый растущий организм, больше всего похожий на гигантское, необычайно сложное дерево. Вы увидели бы, что каждый человек связан со всеми другими, и не только это. Каждый из нас отделен от Бога не больше, чем отделены мы друг от друга. Каждый мужчина и каждая женщина, каждый ребенок в мире чувствует и дышит сейчас, в этот самый момент, только потому, что Бог поддерживает в нем жизнь. Следовательно, когда Христос стал человеком, это было не то же самое, как если бы ожил оловянный солдатик скорее, О явлении его в мир можно рассказать так. Нечто, постоянно воздействующее на всё человечество, в определенный момент начало по-новому оказывать влияние на всех людей. Влияние это распространяется на тех, кто жил до Христа той поры, и на тех, кто жил после Него, и даже на тех, кто никогда о нем не слышал, подобно тому, как одна капля какого-то вещества, упавшая в стакан, придает новый вкус и новый цвет всей воде. Безусловно, ни одна из этих иллюстраций не отражает сколько-нибудь полно истинного положения вещей. Бог ни с чем не сравним. Он творит вещи, которым нет ничего подобного, и вы едва ли можете рассчитывать, что обнаружите такое подобие».